Она была немного того, потому что перестала плакать так же внезапно, как начала. Кое-как расчесалась, накрасила губы в кривь и в кость. Моя мама красится идеально. Руби спросила, как меня зовут, и я сказала «Дейзи Фэй Харпер». Она, похоже, смешнее имени не встречала и чуть не умерла со смеху. «Я говорю, не виновата, что меня назвали в честь вазы с цветами, оказавшейся в маминой палате. Я же ничего не могла поделать». Проводив её обратно к машине, я сказала: "Приятно было познакомиться" и пошла прочь. Не хотела лишний раз встречаться с клодом пистолом. А теперь вот думаю, пожалуй, быть названной в честь вазы с цветами не смешнее, чем в честь кольца. 22 сентября 1952 год. Джимми Сноу заехал в гости, и папе пришлось сказать ему, что нашей половины платежа за коктейль бар у него нет. Джимми Сноу говорит: Ничего, у меня тоже нет моей половины. Джимми классный парень. Мама умирает от беспокойства, а папа повторяет: "Не волнуйся, что-нибудь придумаю". Он всё набивает электрического угря, но туловище угря получается комковатым. Мама хочет знать, кому в мире вообще придёт в голову покупать чучело электрического угря. Если папе не удастся справиться с угрём, он примётся за фламинго. Приезжал этот проповедник в Илибанди. пытался продать маме религиозную швейную машинку. Папа спросил, что в этой швейной машинке такого религиозного, и Билли сказал: "Если покупаете такую машинку, Господь вас благословит". Он уже много продал с помощью радио, но маме машинка не нужна, да и в любом случае нам это не по карману. На прошлой неделе состоялось последнее в сезоне собрание клуба юных дебютанток и миссис Дот написала в своей колонке пара слов от Дот, что все мы наслаждались народными мексиканскими танцами, которыми нас порадовала школа танцев Корки Кинг под руководством Корки Кинг. Вранье, я ими ни капли не наслаждалась. Кей Боб Бенсон считает, что это величайшая прелесть на свете и утверждает, что она лучшая ученица Корки Кинг и что Корки Кинг сказала, что она может стать профессиональной танцовщицей, когда вырастет. Знаете, как Кей Боб Бенсон обозвала меня, когда я случайно наступила в центр большой шляпы вокруг которой мы танцевали, сухопутной крысой. А я ничего ей не ответила, но она ходит по тонкому льду. Я могла бы назвать ее результатом искусственного оплодотворения. Но не назвала же. И раз уж зашла речь об этом идиотском танце со шляпой, что толку разучивать иностранный танец? Сколько раз, по-вашему, мы съездим в Мексику? К тому же я ненавижу все испанское, особенно испанскую макрель». Мама с папой поймали порядка 300 испанских макрель, когда ездили на глубоководную рыбалку. Если я съем ей ещё хоть штучку, меня стошнит. Хорошо, что это было последнее собрание. Миссис Дод говорит теперь только о тех далёких временах, когда она была маленькой, а о своей выпускной вечеринке в Мемфисе она рассказала нам по меньшей мере раз 10. Я это лично слушаю спокойно. Но вот остальные юные дебютантки, гадян и смеются над ней за её спиной. Когда мама с папой ездили с ней и её мужем на рыбалку, мистер Дот только и делал, что потешался над миссис Дот, пока та не расплакалась. Гад. Наверное, она страшно расстроилась, потому что на последнем собрании даже не приготовила для нас мысль дня. Говорила только о том, как она была счастлива в юности, весело и беззаботно порхала с вечеринки на вечеринку и плясала с красивыми молодыми людьми, которых в те времена было множество. Потом поглядела на нас с такой нежной грустью в глазах и сказала: "Как бы я хотела, чтобы кто-нибудь взял все эти дни, часы и минуты, вложил в конверт, заклеил и снова подсунул мне под дверь". 30 сентября 1952 год. Уроки начались. Ох, как я рада. Мама с папой ссорятся, ссорятся, ссорятся, только тем и заняты. Вообще-то школа мне не понравилась. Но в нашу учительницу я просто влюбилась. Зовут её миссис Сибил Андервуд, и она красавица, очень похожа на Джин Тирни. И представляете, она родственница по мужу мистеру Рою Андервуду, вырастившему курицу с десятью пальцами. Учиться в школе несложно по сравнению с моей прошлой школой. Дети картофельных фермеров не так умны, как пятиклассники в Джексоне. Я даже домашние задания могу не делать, но мне ужасно мешает застенчивость. Однажды миссис Андервуд подмигнула мне, и я так покраснела, что пришлось голову к самой парте опустить. Когда у тебя кожа светлая и видно, как ты краснеешь, это сущий кошмар. Прямо не знаю, что со мной творится. Если она вызовет меня читать вслух, я, наверное, просто умру. Я почти всегда знаю ответ, но не могу поднять руку.